«Мы подозреваем благожелательное вмешательство пришельцев», сказала Эйвива почти шепотом. «Мы сумели проследить родословную Мэддекса только на два столетия назад, но и этого достаточно». Эллил Мэддекс, прапрапрадед нашего доктора, был шахтером в Уэльсе. Почти 20 лет он работал в знаменитой копии «Олд Гринжи», И один из немногих сохранил здоровье Это было в 1739 году Недавно, когда Олд Гринжи начали разрабатывать снова Там открыли сказочные запасы урана Их и должны были найти там, вмешался Кристиансен Теперь дальше Мы встречаем эту семью в 1801 году в Оксаке. Это в Мексике Томас Мендекс женился на прекрасной и гордой Терезите де Вальдес, графине Арагонской, владелице великолепной гасиенды в Южной Мексике. Утром, 6 апреля, когда Томас объезжал Стада, знаменитая Лая Стрелла Роха де Муэрта Красная Звезда Смерти, позже установили, что это был большой радиоактивный метеорит. Упала в двух милях от ранчо. Выжили немногие, и среди них Томас и Терезита. Затем мы переходим. 1930 году подхватила Евива. Следующее поколение Медоксов, уже порастерявшее богатство, переехало в Лос-Анджелес. Эрнест Медокс, дед нашего доктора, продавал новейшее оборудование для врачей и дантистов. Называлось оно машина X-лучей. Мэддокс демонстрировал ее два раза в неделю в течение 10 лет И, несмотря на мощную дозу жесткого излучения, возможно, и благодаря ей, дожил до очень солидного возраста А его сын, продолжал Ларс, по неизвестной причине в 1935 году переехал в Японию и стал монахом с секты Дзен Все военные годы он прожил в Цукцуре то есть в уголке заброшенного здания, не произнеся ни единого слова. Местные жители его не трогали, считая эксцентричным пакистанцем. Было это в Хиросиме, причем жилище Меддокса оказалось всего в 7,9 мили от эпицентра атомного взрыва 1945 года. Сразу же после взрыва. Мэддокс покинул Японию и переехал в северный Тибет В монастырь Хьюишен, расположенный на самой недоступной вершине По рассказам английского туриста, побывавшего там в то время Ламы ожидали приезда Медекса, И он остался там, посвятив себя изучению некоторых тантр Он женился на дочери кашмирского Раджи От которой у него был сын Оуэн, наш доктор Семья покинула Тибет и переехала в Штаты за неделю до вторжения китайской Красной Армии. Оуэн учился в Гарварде, Еле, Калтыхе, Оксфорде, Кембридже, Сорбонне и Гейдельберге. Как он нашел нас, это особая история. Ее вы услышите в более подходящей обстановке. Ну вот, мы и добрались до корабля. Думаю, нам не стоит тратить время на треп.